Стоял я так, стоял, и вдруг чувствую, вроде сквознячком по поперечному коридору потянуло, словно дверь открыли. Ну, я затем сквознячком и потянулся. Думаю, черт с ней со старой дорогой, я наружу побыстрее хочу, под небо, пусть оно даже и без солнца на воздух. А если кто у меня на пути встать попробует, пусть пеняет на себя. «Лучше разбегайтесь, твари, с дороги, зашибу!» Прибежал я к лестнице. Наверху дверь. Здоровая, железомакованная. Хорошая такая дверца, капитальная. И закрывается, что приятно, на засов изнутри. Я осторожно по ступенькам поднялся, прислушался. «Ага, кто-то там есть. Но, похоже, не сильно много». Ладно, думаю, посмотрим. Перехватил автомат поудобнее и налег на дверь плечом. Она и отворилась с диким скрипом. Вот это называется попал. За дверью этой был зал, небольшой такой, метров пятнадцать в поперечнике. А в зале там морд тридцать с хвостиком толпилось. Орки, люди и еще всякой твари по паре и не по паре. В основном вся эта орава на другой стороне зала столпилась к контратаке, наверное, изготовились. А посреди зала, вокруг стола, судя по всему, командиры собрались, черные броненосцы, в черных плащах с красным подбоем. Один из них шлем в руке держал, и когда он ко мне повернулся, меня чуть на пол не вырвало. Рожа у него... Ну, похоже, он как-то поутру, с похмелья, вместо воды в бочку с кислотой окунулся. Вот так и стоим. Орда на меня пялится, я на них, и ждем, кто первый опомнится. Первая моя рука опомнилась. Она у меня, слава богам, натренированная. Так что пока я на кислотно-щелочную морду любовался, рука гранату с пояса сняла и к зубам поднесла. Тут уж я очухался. — Ну, здрасте, — говорю. — Будем знакомы. Я ваша смерть. Закусил кольцо, швырнул лимонку под потолок. И пока вся Рава за ее полетом зачарованно наблюдала, захлопнул за собой дверь. И посыпался вниз по лестнице, чуть шею себе не переломал, ступеньки больно скользкие. За дверью грохнуло. Осколки об нее бянц, но выдержала. А то я уже было опасался, что с петель слетит, да мне по башке. Но повезло, даже не покорежило. Поднялся обратно, распахнул. В зале вой, стоны. Всю толпу, понятно, с одной гранаты не положила. Большая часть утолевших у наружных дверей свалку устроила. Пяток рыл, ко мне ринулись. Я их двумя очередями скосил, бросился к тем дверям и как раз успел, чтобы увидеть, как эти кретины своем прямо на дот несутся и, пробежав пару метров, падают. А потом тихо стало. Только в углу какая-то тварь стонет. Я на нее даже патроны пожалел. Так осколками изорвано, что непонятно, как вообще еще за жизнь. Цепляется. Ну, думаю, похоже, все. Сунулся было за дверь. Хорошо, еще сто осторожно. Потому что в тот же миг полоснули по мне из дота. Аккуратно с самой головой полоснули. Все волосы каменной пылью забило. Я, понятно, назад юркнул. Не стрелять. А мне вместо ответа. Бам-бам! Две пули в дверь. Да вы что, ору! «Совсем очумели, командира не узнаете!» «Нихтшисен!» Перестали. Я для пробы ствол автомата высунул, поводил. Не стреляют. Тогда уж и сам вылезти рискнул. «М-да!» За то время, пока я по здешним подземельям шарахался, трупов во дворе явно прибавилось. И воронки новые появились. А над левой башней, где Детерев был, купол деревянный вниз провалился, и дым черный из-под него валит. Хорошо кто-то постарался. Да, думаю, да что же они тут без меня такое устроили? Войну? Да уж. Как это только подземелье мне на голову не оброшилось. Прошел пару шагов, и тут дверь Дота в сторону отлетает, а из него рыжие вываливаются. Со Шумайсером. — Сергей, ты... То есть, товарищ командир, вы живы? — Да нет, давно мертв. — Ты поосторожней, выскакивай. А то не ровен час, затаится какая-нибудь гнида с самострелом и подпортит кашу напоследок. — А Виновата, товарищ командир. Становится по стойке смирно и сияет, словно новенький золотой. Даром, что перемазалась опять в копоти хуже трубачиста. Остальные где? — Все там. На дот кивает. — Товарищ командир, разрешите спросить? — Спрашивайте. — Ты нашел корону? — Нашел. — А, дам, дам посмотреть. Даже примерить можешь, если захочешь. Тут все остальные из дота высыпали. У меня аж от сердца отлегло. Ну, вроде обошлось. Все живые, похоже, даже без раненых. Антин, Лемок этот где-то секач здоровенный раздобыл, в дополнение к автомату. И Лени, Роки, точно все. Ну что ж, говорю, с победой вас, товарищи. О, и что тут началось? Меня чуть с ног не сбили. Рыжая на шее повисла». Кто-то за одну руку тянет, кто-то за другую. Дети! — А ну, отставить! — кричу. — Прекратить базар! — Так ведь мы сделали это, командир! — орет Гвида. — Мы семером взяли замок темных сил, да об этом, о таком подвиге, менестрели будут десять веков баллады распевать. — А я сказал, отставить! — Рыж! чу, Карлин, ты что? — Поставь автомат на предохранитель. — А, ой! — Ничего себе, ой! Вот так взяла бы и положила всех одной очередью. На радостях. — Эх, ребята, дойти и победить — это ведь даже не полдела. А вот живыми вернуться, после того, как мы здесь нашумели, — это задача. Это вам не кило баранок трескать, чаем запиваючи. Гляжу, а Елене в стороне на землю присел, и вид у него подстать землице. «Э, — Эй, спрашиваю, тебя что, ранило? — Нет. — А что, контузило? Чего ты заикаться начал? — Командир, — выдавливает Елене. это вокруг... Я огляделся. Двор как двор. То есть, как и любой двор после боя. — Ты что... Мертвяков первый раз видишь? Да, и запах. Я и не замечал до этого, что запах какой-то особенный. Ну, дымом тянет, взрывчаткой этой гномской, кислой, кровью, ну и мясом горелым. Так разве это запах, говорю? Вот дня через три... Тут и лени со стоном наклонился, и все, что он с вечера ел, наружу вывалил. Прямо на морду дохлого орка. Я на остальных сурово покосился, чтобы ржать не вздумали. Стройся! Подействовало. Не зря, видно, мы с Шаркуном их до десятого пота гоняли. Даже Елени, и лени, тот сразу с земли подобрался, на место встал, Хоть и цветом лица под салатный лист маскируется. Значит, так говорю, на сбор трофеев и прочие развлечения. Поднял руку, на часы глянул. Личному составу дается 10 минут. Задача — собрать все, что может пригодиться, и, уходя, поджечь все, что может гореть. Сержант Каролин. Да, командир. Распредели героев, чтобы под ногами друг у друга не болтались, и... Время вошло! Сам я на правую башню нацелился. Очень уж не терпелось до пулемета добраться. Опять же, если как раз в эту минуту из леса темное подкрепление вывалится, а по закону всемирной подлючести это запросто, то при наличии на башне меня... Исправного пулемета до патронов в достатке, ох и долго они будут к воротам идти, многим и жизни не хватит».